Месяц последнего огня, девятый, пятое число, 0112. Принцессы и остальные собрались в другой комнате, чтобы обсудить последние детали операции. Они решали, где прорываться, что делать при появлении сил врага и как разбираться с возможными сложностями. Но в конце концов им не хватало информации, чтобы строить сколько-нибудь конкретные планы. Окончительное решение заключалось в том, чтобы просто подстраиваться под обстоятельства. До сих пор молча слушавший юношу в белых доспехах вдруг нарушил молчание. «Простите, принцесса. Что такое?» «Я знаю ещё одного человека, который может послужить стрелой. Он невероятно силён. Может быть, попросим его о помощи? Одна стрела хорошо, но две лучше. И если они помогут друг другу, я уверен, что они победят любого демона». Каким бы сильным тот ни оказался. «Клайм, ты заявляешь, что рекомендованного мной господина Мамона недостаточно?» Резко спросила Ивлай. У Клайма от страха забегали глаза. «Нет, конечно нет. Я не это имел в виду». «Господин Мамон, сильнейший на свете воин, полагаю, что вместо помощи человек, которого ты рекомендуешь, только мешал бы». Воин с котаной Брейн вступился за юношу. «Вряд ли это так». Я тоже видел человека, о котором говорит Клайм. Он необыкновенно силён. Он победил Зро, сильнейшего из шести рук, одним ударом. Ты Brain on Glass, тот, кто служит её величеству по рекомендации Газафастрона Фай Клайма? Я служу Газефу, но пока не принёс присягу, буду оставаться возле принцессы. Так ты намного сильнее Клайма, но даже это не гарантирует силу человека. «И разве ты не проиграл той старой корге?» «Ты ведь тоже ей проиграла, разве нет?» «Мои извинения, господин Онглас». «Ах...» Простонала Ивлай, когда Лакис её отругала. «Тогда... тогда была не только она, а вы все. Проиграв, ты сказала, что проиграла Регрит, а не остальным. Ты до сих пор это помнишь, Тина?» Всплакнула Ивлай между смехом Тины. Настроение в комнате сильно поднялось. И Айнс задал вопрос. «Звучит очень интересно. Какой он человек?» Клайм с гордостью заявил. «Его зовут Сэбас». «А? сейбасу Оно звучало знакомо для Айнса. «Это простое совпадение?» «А какое?» После объяснения Клайма Айнс кивнул. «Разве это не сам Себастьян?» «Как он умудрился познакомиться с Клаймом? Какие у них отношения?» Клайм – один из контактов Себаса? Айнс лишь бегло просматривал отчёты Дворецкого, не утруждая себя запоминать имена людей. «Ничего не поделаешь, я слишком занятой». Тревога Айнса только возросла, когда он придумал такое ничтожное оправдание. «В любом случае, этот юноша – ценный контакт Себаса. Если разделаться с ним слишком рано, то стороне Дворецкого пропадут даром». А начальнику следует всеми способами стараться не отбрасывать небрежную работу подчинённого. Лучше помочь пареньку и не прямо похвалить Сабаса. А я не сражался с Сабасом раньше, так что не знаю, кто сильнее. Конечно, господин Мамон сильнее него. С уверенностью заявила Норбирал. и влай быстро кивнула в знак согласия. А Инзу ничего не оставалось, кроме как похлопать Норбирал по голове. «Ну, если так говорит мой компаньон, то, полагаю, есть некоторая правда с обеих сторон. Думаю, по силе он равен мне». Неожиданно взрослый ответ. В отличие от моей подруги. Ей не хватает не только роста, но и так-то. «Хорошо, хорошо. Давайте не позориться на людях. Это приказ лидера команды. Если обсуждать больше нечего, почему бы не посетить Тию и Гагаран?» Звучит заманчиво. Их двух оживили после смерти. Он не видел самого воскрешения но слышал о нём от остальных. «Кстати, возможно использовать Энергию Тьмы, чтобы напасть на демонов и им подобных?» – неуверенно спросила Ивлэй. «Энергию Тьмы?» – удивилась Лакис. Кажется, ей это показалось немыслимым. «Я слышал от Гагаран, что если ты высвободишь всю силу демонического меча Келниерама, то сможешь разрушить всю страну». У Лакис распахнулись глаза. «Это подождёт!» «Сейчас есть более подходящие темы для разговора, разве нет?» «Демонический меч? Подождите, я слышал об этом оружии раньше. Не в Игдрасиле, а в этом мире. Вспомнил. Говорят, что демонический меч Кельнейрам может излучать силу тьмы. Хотя... уничтожить всю страну? Это похоже на преувеличение. Но вполне возможно, что меч обладает близкими к этому силами». Айнс заключил, что её красное лицо вызвано гневом и паникой от того, что её козырь вдруг раскрыли. Когда всеобщее внимание переключилось на Лакис, раздался стук в дверь и зашло два человека. «Брат! Маркис Рэйвен!» После слов Реннер все с уважением поклонились. Айнс во второй раз встречал этих двоих людей. Первый раз произошёл не так давно, по прибытию в столицу. Они изменили условия задания, на которые его нанимали. Вместо восьми пальцев ему нужно драться против Елдова Офа и работать с искателями приключений столицы. После обмена короткими приветствиями Аэнс и остальные собрались уходить, поскольку принцесса хотела поговорить с двумя дворянами. Большинство деталей плана уже было проработано. От поиска Себастьяна отказались из-за недостатка времени и людей. Осталось лишь дождаться приказа выступать. Что ж, я молю богов, чтобы все вы вернулись живыми и с победой. Наши надежды возложены на ваши плечи, или вернее на господина Мамона. Пусть судьба благоволит вам. Реннер молилась, склонив голову. Выслушав ее, Айнс и остальные молча покинули комнату. Остались только Реннер, второй принц, Занак Ворлеон и Ганна Раэль Вайсельф и принцесса. Как только Клайм вышел, лицо Реннер изменилось. Её зелёные глаза заледенели, словно зимнее озеро. Занак дрогнул, заметив эту перемену. Мы слышали все подробности из секретной комнаты. Комнату спроектировали так, чтобы из другой комнаты слышались все разговоры. И они двое всё слушали из той комнаты. На один вопрос ты не ответила. Почему ты сформировала стражников в боевые порядки? Приносишь их в жертву, стражники были очень слабыми. Их победили бы даже новички искатели приключений. Если на них нападут, то единственное, что произойдет – резня. Наживка. Они ожидали это услышать. Армию низших демонов и нельзя упускать в столицу. Искатели приключений тоже это говорили. Если демоны насытятся стражей, то не пойдут дальше, разве нет? Реннер улыбнулась. В этом мире почти невозможно уладить дела одними мечтами и громкими идеями. За всё нужно платить. Никто не понимал, это лучше людей власти, задача которых свести потери к минимуму. С этой точки зрения Реннер была идеальным бюрократом. Однако люди – эмоциональные создания. Такой план вызвал бы у них отвращение. Неужели нет лучшего выхода? Такого, чтобы не жертвовать всеми стражниками? Если бы был... «Ты упомянул бы о нём, принц Занак, разве нет?» Занак умолк. «Верно, он не придумал лучшего плана, чем Реннер. У него возникали идеи, но все они были или непрактичными, или требовали слишком много ресурсов. Он мог лишь признать, что план Реннер – лучший из худших». Отведя взгляд от затихшего принца, Рейвен высказал свои возражения. «Тогда не проясните ли мне кое-что?» Зачем давать Клайму такое опасное задание? По той же причине, что люди брата и маркиза Рейвена патрулируют город. занак прохаживался по столице, играя принца, что заботится о своих людях. Затем он начал распространять слухи, что крон-принц прячется в безопасном месте в Королевском замке. Этим он показывал себя хорошим и унижал брата своего соперника. Значит ли это, что Реннер делает то же самое посылая своего подчиненного на опасное задание по спасению людей, что она желает выглядеть хорошо. Но что-то здесь неправильно, учитывая её вчерашнюю одержимость Клаймом. В виде его сомнения, Реннер продолжила. Конечно, есть вероятность, что Клайм погибнет. В таком случае Лакис его воскресит. Это будет недёшево, но такие траты не проблема. А после воскрешения Клайм будет слаб из-за потери жизненных сил. «Все это время я буду о нем заботиться. Уверена, никто не возразит, когда я буду ухаживать за человеком, который умер и воскрес ради выполнения моих приказов». «Ясно. Это разумно. Вы собираетесь углубить его любовь к вам?» «Есть вероятность, что умрет Иллакис?» «Есть», — ответила склонившему голову Маркизу Рендер. «Но на этот случай я уже все распланировала. В опасный период вылазки ее будут защищать дополнительные люди». Глава гильдии не хотела, чтобы умер человек, способный воскрешать мёртвых. Так что я без колебаний в этом с ней согласилась. «Похоже, всё в пределах твоих расчётов, сестрёнка». Смотря на сияющую, смеющуюся сестру, Занак дрожал Рядом с ним Рэйвен тоже старался подавить холод, пробежавший по спине.